Где мог бы ее спрятать? Нет, раб на это не способен. Значит, похищение совершил никто иной, как император. От этой мысли у Вениция потемнело в глазах, и лоб покрылся испариной. Если так, Лигия потеряна навсегда. Из рук любого другого человека ее можно было бы вырвать, но не из этих рук». Теперь он с большим, чем прежде, основанием мог восклицать «Горе мне несчастному!» Воображение рисовало ему Лигию в объятиях Нерона. И он впервые в жизни понял, что есть мысли, которые перенести невозможно. Лишь теперь ему стало ясно, как сильно он ее полюбил. Подобно тому, как в памяти утопающего молниеносно проносится вся его жизнь, так перед мысленным взором Вениция Проносились все его встречи с Лигией. Он видел ее, слышал каждое ее слово, видел у фонтана, видел в доме Авла и на Перу. Он опять чувствовал ее близость, слышал запах ее волос, ощущал тепло ее тела, сладость поцелуев, которыми на Перу разжимал ее невинные уста. Она теперь казалась ему востократ более прекрасной, желанной, нежной, востократ более необыкновенной, избранной среди всех смертных и всех небожителей. И когда он подумал, что всем этим так глубоко волнующим его сердце, ставшим его кровью, его жизнью, возможно завладел Нерон, Юноша содрогнулся от боли, пронзившей его тело, боли такой мучительной, что он готов был биться головой о стены Атрия, пока не треснет череп. Он почувствовал, что может сойти с ума, и наверняка сошел бы, если бы не жажда мести. И как прежде ему казалось, что он не сможет жить, если не отыщет Лигию, так теперь он говорил себе, что не может умереть, пока не отомстит за нее. Эта мысль доставляла ему некоторое утешение. «Я буду твоим Кассием Херей», — повторял он, имея в виду Нерона. И зачерпнув обеими руками земли из цветочных горшков, окружавших им плувий, он принес страшную клятву Эребу, Гекате и своим домашним Ларам, что свершит месть. Эреб в греческой мифологии — персонификация мрака, сын хаоса и брат ночи. Геката — древнее божество малоазийского происхождения. В греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства. Изображалась со змеями в волосах и факелом в руках. Римляне отожествляли Гекату с Тривией, богиней трех, которые в виде трех фигур часто устанавливали на перекрестках. И ему действительно стало легче. Теперь, по крайней мере, было для чего жить, чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от мысли посетить Авла, Вениций приказал нести себя на палатин. «Если его не пустят к императору», — рассуждал он по дороге, «или захотят проверить, нет ли при нем оружия, это будет доказательством, что Лигию похитил император». Оружие он, впрочем, с собой не взял. Он был не в состоянии рассуждать здраво, но, как бывает с людьми, поглощенными одной мыслью, в том, что касалось мести, виниться и действовал обдуманно. Он тут не желал действовать сгоряча и прежде всего наметил встретиться с Актой, полагая, что сумеет от нее узнать правду. Временами у него вспыхивала надежда увидеть во дворце Лигию, и от этой мысли его кидало в дрожь. А вдруг император похитил ее, не зная, кого похищает, и сегодня же ее возвратит? Но это предположение Веницей сразу же отверг. Если бы ее хотели ему отослать, то сделали бы это вчера. Одна только акта может все объяснить, и ее надо повидать раньше, чем кого-либо другого. Утвердившись в таком решении, Вениций приказал рабам ускорить шаг, а сам предался беспорядочным мыслям то о Лигии, то о мести. Он слышал, будто египетские жрецы умеют наводить болезнь на кого захотят, и решил у них выведать, как это делается. Еще говорили ему на Востоке, будто иудеи знают заклятие, с помощью которого могут покрыть нарывами все тело врага. Среди рабов в его доме